А. Райро. Аристократ. Пять грязных искусств. Читает Сергей Бельчиков. Глава первая. Кто он? Опасность я почувствовал не сразу, за это и поплатился. Но было уже поздно. Голова завалилась на бок, и сквозь белесую пелену я увидел того парня. Он лежал рядом, бок о бок со мной. Совсем юный, лет шестнадцати, семнадцати, худой, с бледным лицом, черными, как смоль, волосами и в пижонской одежде. Такой я никогда не носил. Белоснежная рубашка, галстук. Парень был без сознания или в глубоком сне. В это время чей-то утробный голос эхом множился по залу. Он то завывал, то хохотал и даже, казалось, пел. Это длилось бесконечно долго. И, вслушиваясь в звуки, я сам не заметил, как сознание померкло — растаяло в этом жутком нечеловеческом голосе, и тело... тело перестало чувствовать само себя. А потом... Я снова ощутил свое тело. Будто сложились в линию невидимые зазубрены души и плоти. Я глубоко вздохнул. Каким же легким показался мне этот вдох. И тут кто-то хлестко ударил меня по лицу. прей Нет, я не хотел просыпаться. Мне нравилась та лёгкость, что сейчас во мне царила. Прекрасная лёгкость, только моя. Удар повторился, и куда болезненнее. — Рэй! — я открыл глаза. Надо мной высился белоснежный потолок, а сам я лежал на больничной кушетке, укрываясь хрусткой свежевыстиранной простынёй. В воздухе витали запахи мыла и хлорки. — Рэй! — снова позвал кто-то. Я повернул голову на голос. На меня смотрел мужчина лет сорока в синей форме военного агента. Мне показалось, что я знаю его. Да, я должен был его знать, но никак не мог вспомнить, кто это. Он хмурился. «Можешь шевелиться?» Я медленно моргнул, чуть приподнял правую руку, потом левую. «Отлично. Теперь скажи что-нибудь». А вот это показалось мне невыполнимым, будто я разучился разговаривать. Опять неторопливо моргнул, так и не разомкнув губ. «Рэй, скажи что-нибудь!» — с напором потребовал мужчина. Потом отвернулся, посмотрел в угол комнаты и обратился к кому-то. «Он точно готов?» «Думаю, да», — ответили ему хрипло. «Это моя лучшая работа. «После нее мне придется полгода восстанавливаться, но это стоило того. Посмотрите, Тен, как он хорош! Вросся в носителя, как будто там и был!» Второй голос мне тоже был знаком, только усталость и безжизненность порядком его исказили. Мужчина в форме снова повернулся ко мне и наклонился ближе. «У тебя есть время до утра. Хелефорд займется тобой, и тебе придется схватывать все на лету». «Но ты ведь способный, не так ли?» — военный усмехнулся. Затем он покинул комнату, но в углу все еще оставался тот, кого назвали Херефордом. «Ты помнишь, Рей? послышался его слабый голос. «Помнишь, что с тобой случилось сутки назад?» Бесшумно ступая, он подошел ко мне. Долго изучал мою физиономию, а я не мог отвести взгляда от него самого. Его крупное тело облегал длинный кожаный плащ с поднятым воротником, на голове возвышалась шляпа с широкими полями, лицо скрывала сизая маска без прорезей, из тонкой эластичной ткани или живой кожи. Да, мне показалось на секунду, что она не искусственная, а живая, что маска — неотъемлемая часть этого существа. Я хотел было вскочить с кровати, но сил не хватило — Все они ушли на то, чтобы приподнять затылок над подушкой и опустить его обратно. «Вставай, вставай!» — кивнул херефорд «У меня нет времени с тобой возиться. Хочу проверить, как ты двигаешься в новом теле». Я не совсем понимал, что несет этот человек. Нет, не так. Я не хотел понимать его, не хотел. Если я осознаю, что он мне говорит, то вряд ли обрадуюсь. «Вставай!» повторил Херрифорд. «Вставай, новорожденный!» Он сделал жест рукой в мою сторону, и невидимая сила мгновенно стащила меня с кровати. Вывод напрашивался сам собой. Очень неприятный вывод. «Херрифорд, адепт Кодо, уровнем не ниже Фортис, раз вот так запросто управляет моим телом. Я распластался на полу, кое-как оперся на локти в попытке подняться, и тут увидел свои руки. Совсем другие руки». Тонкие холеные пальцы, узкие ладони привычных для меня боевых отметин на костяшках кулаков. Это были руки аристократа, а не уличного бойца. Боже милостивый, что они со мной сделали? В панике я принялся ощупывать лицо, но Херрифорд щелкнул пальцами и меня откинуло на стену. «Хочешь увидеть себя, Рей? Говорить я не мог. Голосовые связки не слушались. Я навалился плечом на стену, Передо мной стояло зеркало, большое, во весь рост, завешенное черной тканью. Херефорд снова взмахнул рукой, и ткань соскользнула вниз. Хорошо, что я не мог говорить, иначе бы заорал во всю глотку. Ведь в отражении на меня смотрел совсем другой человек, не я. Это был тот самый парень, который лежал рядом со мной, когда я бредил. Все в той же мятой пижонской одежде, с теми же черными волосами и длинным ровным шрамом на левой стороне шеи, от самого уха и почти до ключицы. Я медленно дотронулся до лица. Отражение сделало то же самое. Нет, и это был не мой голос. — О, заговорил, — хмыкнул Херрифорд. — Это хорошо. А то я уж подумал, что придется выдавать тебя за немого. Я, не отрываясь, смотрел на себя или него. «Кто? Он?» И опять этот голос, совершенно другой, чужой голос. «Это ты, Рей, ответил Хэррифорд. «Теперь это ты. Ну а кто? Этот парень тебе знать не обязательно. Этого парня уже нет. Есть только ты». Я сглотнул и снова провел дрожащими пальцами по лицу. Отражение чужого человека повторило все мои движения. Это не я. Это ты, Рэй. Я никак не мог оторвать взгляда от своего, своего отражения, но все же сделал над собой усилие и, наконец, отступил от зеркала. Повернулся к херифорду Весь его вид говорил, что ему на меня плевать. Он делал свое дело. — Не будем терять время, — сказал он. — Я хочу проверить, насколько быстро ты привыкаешь к новому телу. «Посмотрю на твою координацию. Ударь меня!» «Что?» Я невольно сделал шаг назад. «Какого черта он от меня требует, когда я еле держусь на ногах, да еще и нахожусь в теле чудушного паренька с тонкими аристократическими костями и нежной кожей? А еще у меня существенно поменялся угол обзора. Я стал ниже ростом, будто подрезали ноги. Ну и как мне драться?» Херфорд скинул с себя плащ, оставшись в облегающем костюме из плотного черного материала. На его мускулистом теле я насчитал четыре кобуры. Одну на голени, вторую на плечную, третью на поясе, и, если мне не изменяли глаза, оружие крепилось даже к спине. Из каждой кобуры торчали рукояти армейских револьверов. Все они были украшены щечками из слоновой кости. Мало того, левое предплечье Херфорда обхватывали кожаные зажимы для ножей — Вместе с ножами, конечно. Удар меня, Рей! снова потребовал Херефорд. Я машинально отступил еще на шаг, приближаясь к стене с зеркалом. Как драться с человеком, вооруженным до зубов, не имея при этом сил даже стоять прямо? Я смерил противника взглядом, прощупывая его слабые места, если они вообще были. Потом медленно стянул с себя галстук и намотал его на правый кулак. Ну что же, Рэй? Вспомни, чему тебя учили темные улицы Лэнсома. Вспомни, как трещали кости твоих соперников во время боев в подвале у Рика. Вспомни, что ты, Рэй Питон, беспризорник, добившийся уважения всего речного квартала только за один оперкот в челюсть, а не какой-то там хрупкий малокосос. Я размял шею, тут же накатило головокружение, но я глубоко вздохнул и устоял на месте, даже не пошатнулся. Пока я готовился, Херрифорд вынул из кобур все свои револьверы и бросил их на кровать, а вот закрепленные к предплечью ножи оставил при себе. «Тебя еще долго ждать?» — спросил он у меня. «Подходи, Рэй, не стесняйся, иначе...» Да говорить я ему не дал. Подскочил и коротко, не разгибая локтя, ударил противника левой в основание подбородка. По слабой руке пронеслась еле переносимая боль, кулак онемел. Костяшки противно хрустнули, и тонкая холеная кожа аристократа мгновенно разодралась о маску Херефорда. А тот даже не шевельнулся, будто я бился со столбом. «Неплохо для начала», — сказал он. Галстук намотал на правую, а ударил левой. «Хитрец!» А потом был его ответ. Резкий и безжалостный. Глава вторая. Новый адепт Каменный кулак угодил мне в живот с такой силой, что дыхание вырвалось из легких хриплым всполохом. Я согнулся и повалился перед Херефордом на колени. Вот же дерьмо! Никогда в драке я не падал на колени перед противником. Никогда! Но сейчас мое тело оказалось настолько слабым, что я с минуту не мог дышать, только издавал мерзкие конвульсивные хрипы, как умирающий. «Я не хочу портить тебе физиономию, Рей. Она тебе в Ронстаде пригодится», — сказал херифорд «Координация неплохая для новорожденного, да? Неплохая, действительно. Но само тело тебе нужно привести в порядок. Оно слишком слабо. Твой удар никуда не годится». И пока я поднимался с колен, он взял с кровати один из револьверов и протянул мне. «Стреляй». «Куда стрелять?» Поморщился я. В меня? Хотите, чтобы я вас убил? Он покачал головой. Меня невозможно убить, по крайней мере, из этого револьвера. Я с удовольствием бы расстрелял Херефорда из всех его револьверов, но решение принял совсем другое. Вместо того, чтобы взять протянутое оружие, я выхватил из держателей на предплечье Херефорда два коротких ножа и немедля всадил их в его тело. Один прямо в еремную ямку у горла, второй — в левый бок, под ребра. Хелефорд выронил револьвер и отшатнулся, захрипел, обхватив рукоять ножа, торчащего из шеи. Я не стал ждать его гнева, поднял револьвер с пола и разрядил весь барабан в живот адепта. Хелефорд повалился на стену. Но у этого было мало. Я хотел причинить ему столько боли, сколько этот ублюдок причинил мне. И пока он приходил в себя... Я подошел к кровати, где валялись еще три револьвера. Взял первый попавшийся, проверил барабан, полный, и навел ствол на Херрифорда. А из этого револьвера возможно убить? Давайте проверим. Взвод курка выстрел, взвод выстрел, взвод выстрел, и в противника угодило еще шесть пуль. Разрядив второй револьвер, я взял третий. Хватит! выкрикнул Херрифорд и коротко взмахнул рукой. Оружие, что я сжимал, накалилось, обжигая мне ладонь. Пришлось тут же отбросить его в сторону. «Хватит, Рэй!» — выдохнул Херрифорд. «Я и без того вымотан. Хватит!» Он тяжело поднялся на ноги и с неприятным скрипом вынул ножи из шеи и бока. Крови на клинках не было, и почему я не удивился? А потом, отточенным движением руки, почти незаметным, он метнул в меня ножи. Я еле успел увернуться». Но одно из лезвий все же скользнуло по левому уху и угодило прямо в зеркало за моей спиной. Послышался звон бьющегося стекла. Херрифорд подождал, пока шум стихнет, и ровным, нет, даже равнодушным голосом сообщил. — Итак, запоминай, Рей. Тебе семнадцать. Ты, природный адепт Кодо, пока еще инфир. Твой отец принадлежал к одному из благородных родов Лэнсома, но был лишен привилегий, потому что тоже владел Кодо. Его казнили пять лет назад. Ваш род убрали и скрижали достойных, и династия прервалась. Ты долгое время скрывался и неплохо зарабатывал на рынке нищих, но однажды тебя поймали на торговле поддельными побрякушками». Я нахмурился. Какого черта он несет? Называть меня адептом Кодо или относить к благородному роду сродни безумию? Хэрифорд тем временем продолжал. «Если будут спрашивать о шраме на шее, скажешь, что тебя пытали в Ордене, в красном капкане. Все адепты Кодо знают, что это такое». И тут вдруг до меня дошло кое-что важное. А настоящий я!» «Где?» «Мы тебя казнили, как того и требовал суд», — спокойно сообщил херифорд Настолько спокойно, будто говорил о чем-то обыденном. «Твое тело уничтожено. Ты перестал существовать для тех, кто тебя знал. Они похоронили тебя вчера. Похороны были очень... скудными. Пришло человек десять, даже Ребекка». — Не знаю, что было дальше, но когда я уходил, она все еще лежала на твоей могиле и тряслась от рыданий. — Бедная девочка, если ты откажешься с нами сотрудничать, ее уже никто не сможет защитить, но... — он усмехнулся. — Это не так важно на самом деле. — Похороны. Мои собственные похороны. Мерзкая тяжесть на душе все росла и росла, но отчаяние и злость воплотились лишь в одном вопросе. «Зачем?» — Херрифорд пожал плечом. «Нам нужен тот, кто выживет в городе адептов Кодо. В Ронстаде. Ты ведь слышал о Ронстаде, Рей? Жуткое, — говорят, место. Город-тюрьма. Город монстров и бандитов. Город грязных искусств». Черное пятно на чистом теле страны. И ты нам поможешь выпотрошить эту клааку Я нахмурился. Да, я слышал о Ронстаде, но совсем немного. О нем не принято было говорить. Все знали, что за крепостные стены Ронстада ссылали пойманных адептов кодо, да и то далеко не всех, а лишь слабых инфиров. Остальные, кто было выше уровнем, медионы и фортисы редко доживали даже до ссылки. Ронстад имел необычный статус. Его считали тюрьмой и одновременно отдельным государством в государстве. Говорят, там ссыльным адептам дозволялось сделать все, что заблагорассудится. Ронстад имел свои законы, свою элиту и свои правила поведения. Когда-то давно город был митрополией, имел колонии и считался полноценным членом Союза Пяти Печатей. Правда, от того Союза уже 200 лет как ничего не осталось аронстат остался, сам превратившись в грязную истощенную колонию, но до сих пор мнящий себя государством. «Город Кодо выродков и монстров!» — так болтали о нем на рынке нищих шепотом и по углам. А мне всегда было интересно, как обычные люди умудрились согнать сильнейших адептов в гетто и запереть на столько лет. «Так вот», — продолжил Хэррифорд. Теперь ты объединил себе способности природного адепта Кодо и лучшего уличного бойца Лэнсома. Но тебе нужно привыкнуть и натренировать себя заново. Тело пока хрупкое, но, как ты уже догадался, принадлежало аристократу из высших слоев британа Самых высших, какие только существуют. Парень был инфиром совсем начинающим. Вы... «Перенесли меня в тело природного адепта?» — выдавил я. «Да, только ты не сразу сможешь пользоваться его, Кодо. Для этого нужно время. Возможно, пара недель. Поэтому пока тебе придется принимать овиум. Все сошлось, парень. Даже твой порог наркомана подошел нам идеально». Внутри вместо гнева образовалась пустота. «Адепт Кодо — это приговор на всю жизнь». Это казнь или пожизненная ссылка в Ронстад. Когда в семье рождался тот, кто может владеть Кодо, означало, что вся его семья обречена. И неважно, из высшего света она или из касты обычных горожан, фермеров, военных, у кого угодно могло произойти такое горе. Семья лишалась всех привилегий и статусов, частенько даже имущества. Это было прописано в списке чистых «Первый и незыблемый закон». Ему подчинялся даже имперский рот. Дверь распахнулась, и в комнату вошли четверо солдат в сопровождении мужчины в синей форме. — Ну как? — поинтересовался он с тревогой. — С ним можно работать, если хорошенько его прижать, — ответил Херефорд. — Но лучше все же его связать и оставить так до утра. Слишком уж он непредсказуемый. Перед тем, как выйти из комнаты, адепт оглянулся на меня. «Прибереги пыл для задания, Лавкач, добавил он. «Завтра ты отправишься туда, откуда мало кто возвращается. И еще кое-что. Помни о пуле, Рей. Я могу в любой момент вернуть ее обратно. Помни о пуле». Я уставился на него, прищурившись и тяжело дыша. Наш неравный бой стоил мне больших телесных усилий. «Проверь шрам на правом бедре». Он навсегда останется с тобой, в каком бы теле ты ни находился. Проверь. Думаю, после этого память вернется к тебе мгновенно. Херрефорд покинул комнату. Гвардейцы тут же окружили меня. Я же продолжал хмуриться. Черт, наверняка это выглядело странным, но я принялся расстегивать ремень в брюках. Мне не терпелось проверить слова Херрефорда о шраме. Я сунул руку в штаны... Дотянулся до правого бедра и провел по коже пальцами. Сердце замерло, когда я почувствовал корку шрама. Застыл в мрачной задумчивости, поглаживая бедро. «Может, ты перестанешь это делать?» — брезгливо поморщился один из солдат. Я вынул руку из штанов, застегнул ремень, оглядывая лица окруживших меня гвардейцев. Круговерть воспоминаний, как воронка смерча, начала медленно и неотвратимо набирать силу в моем сознании, погружать меня в собственную память, в тот темный провал, где хранились причины моего сегодняшнего перерождения. Всего за сутки я лишился собственной жизни. Всего за сутки. Глава третья. Рэй получает пулю. За сутки до этого. Кабинетная работа — дело неблагодарное. Это я понимал с самого начала. Мог ведь переспокойно зарабатывать на боях, но нет. Ребекка все мозги мне вывернула. Хватит развлекать народ мордобоем. Ты выше этого. Найди нормальную работу. И что я нашел? Жалкие гроши и полный набор недоразумений. Далеко ходить не надо. Одно из недоразумений уставилось сейчас на меня. Кажется, его фамилия Хиггинс. «Бычара Хиг, так все его называли. А пацан в свои пятнадцать лет и вправду походил на быка. Высился надо мной неповоротливой мясной глыбой, да еще и сунул мне под нос тетрадь со своими убогими опусами. «Ну и что это?» Я взял заляпанную парафином тетрадь и посмотрел Хиггинсу в глаза. Вот уже два месяца я пытался прижиться на нормальной работе. В гимназии, в классе для трудных подростков — Больше меня никуда не взяли. И, как любой маломальский сознательный стажер, надеялся найти на лице ученика хотя бы проблески ума. Но отсутствие такового я наблюдаю у него все эти два месяца. Там все безнадежно. «От сочинения, мистер Питон!» Он ухмыльнулся, намеренно сделав ошибку в произношении моей фамилии. «А ведь отлично знал, как это меня раздражает. Вот говнюк!» Его красноватое рыхлое лицо явно просило кулака. Я бросил тетрадь на угол стола, так в нее и не заглянув, и откинулся на спинку стула. Неспешно охватил взглядом объемную фигуру Хиггинса. Ударение на первый слог, а не на второй. Надо произносить «Мистер Питон. Терпеливо поправил я его, но с удовольствием съездил бы по шее. «Я ведь не коверкаю твою фамилию» и ты будь добр делать то же самое по отношению к другим». Ноль реакций. Никакого мыслительного процесса на лице парня так и не отобразилось. Честно сказать, я его и не ждал, но хотя бы смущение. Малолетний наглец даже глазом не моргнул. «Так вы не хотите взглянуть на мое сочинение?» — напирал он. «Не хочу». «Ну, пожалуйста, мистер Питон! Я же старался!» И опять ударение не туда. «Да что за сукин сын?» Чтобы избавить себя от его общества, я взял тетрадь, открыл на первой странице и увидел старательно выведенную карандашом задницу, огромную во весь лист. Под рисунком значилось «Новый дом мистера Питона! Приятного путешествия, сраный бродяга!» «Вот как!» Бродяга, значит. Что ж, ничего удивительного. Я с детства привык к оскорблениям. Вырос в сиротском приюте, а в Британии, где полноту и влиятельность рода ценят как ничто другое, сирот почти не бывает. Почти. Ведь я-то был. А вместе со мной в маленьком приюте на окраине Лэнсома проживало еще восемь детей. Всего девять сирот на всю страну. И сказать, что мы с Лихвой познали прелести жизни безродных бродяг, считай, ничего не сказать. «Это все, мистер Хиггинс?» — поинтересовался я равнодушно. Лицо Хиггинса тут же преобразилось, он оторопел. Парень готовился к триумфу явно не один час, но моя реакция его разочаровала, даже обидела. В гробовой тишине он собирался с мыслями секунд десять и, наконец, выдал. «Зато я знаю, что вы бьетесь за деньги, а это незаконно. А еще я видел, что лежит у вас в чемоданчике. Вы все время прячете его под столом и везде, везде таскаете с собой, даже на обед. Я сам видел, что у вас там. Я следил. Я видел, как вы открывали его в подсобке мистера Голда. Я видел, видел. Вы пили таблетки Овиума. Вы наркоман и нелегальный боец. И я все это сообщил инспектору Жан Жермессу. «Ну, надо же!» — улыбнулся я. «Один Господь знает, как тяжело далась мне эта улыбка!» «Вы очень наблюдательный юноша!» Я встал из-за стола и, обогнув парня, направился к двери. «Вы никуда не убежите, мистер Питон, Поняли? Вас все равно поймают!» — завопил мне вслед Хиггинс. «На этот раз мою фамилию он произнес без ошибки!» Я подошел к двери, повернул ключ, заперев кабинет изнутри, обернулся и внимательно посмотрел на Хегенса. Наверное, моя улыбка вышла слишком холодной. Парень вздрогнул и поежился. «Вы никуда не убежите», — повторил он, притихнув, и будто сразу потерял в весе и объеме. «А я бежать и не собираюсь, мистер Хегенс, ответил я. — Но, думаю, пока инспектор тащит сюда свой сморщенный зад, я успею снять с тебя скальп. Хиггинс сглотнул и попятился. — Вы ничего мне не сделаете, я все про вас знаю, я сообщил инспектору. — Это не делает тебя бессмертным. Доносы вообще никого бессмертным не делают. Скорее, наоборот. — Вы учитель, вам нельзя... Хиггинс продолжал пятиться, а я надвигался на него. Кто сказал, что учителя любят детей? Да каждый второй мечтает прикончить мелкого засранца вроде вас, мистер Хиггинс. Но они только мечтают, а я тот самый, который делает. Представляете, как вам не повезло, а, мистер Хиггинс? И в тот самый момент, когда Хиггинс уже открыл рот и набрал воздуха, чтобы зарать и позвать на помощь, я подхватил его за горло и пригвоздил затылком к стене, а потом приподнял парня над полом. Хиггинс забил пятками о стену. — Мистер Питон, ми, мистер, я не хотел... — захрипел он. — Они сами... Они сами мне так велели. — Кто? — Рявкнул я в его распухшее и покрасневшее от напряжения лицо. — Инспектор... «Инспектор велел!» И тут мне в затылок уперся ствол револьвера Жан-Жермеса. Я бы узнал его из тысячи, даже с закрытыми глазами. Только его питбуль, так он ласково его называл, издавал характерные металлические щелчки при взведении курка, будто выщелкивал гимн всей полиции Ленсома. «Оставь мальца, Питон!» Но я продолжал давить на горло Хиггинса, а тот хрипел и бился в моих руках. Рейган Ганс Питон прогремел позади меня голос жан Жермеса. «Отпусти его! Немедленно, ну! Иначе я тебе башку разнесу! В моем стволе особая пуля! Не дури! Отпусти парнишку!» Инспектор продолжал давить мне на затылок. Ствол его револьвера казалось вот-вот вдавиться в мой череп, проломив кость. «Питтон, немедленно! Отпусти свидетеля!» И я отпустил. На штанах парня в районе паха расползлось темное пятно. Он соскользнул по стене на пол, осел на колени и, судорожно раскрыв рот, схватился за горло ладонями. Закашлялся, глядя на меня полными слез глазами. В них читались ненависть и страх, самое дурное сочетание эмоций. Но на Хиггинса мне было уже наплевать. Я поднял руки и медленно обернулся. Ствол револьвера тут же уткнулся мне в лоб. Перед глазами возникло худое, выбритое лицо старика Тильдо Жан-Жермеса, жестокого полицейского пса, отдавшего службе добрых сорок лет. С ним рядом стояли трое крепких парней из окружной полиции с ружьями наперевес. «Отлично, Рей, просто замечательно. О, Виум сделал тебя бесстрашным дебилом». Мысленно я успел изругать себя последними словами. Совсем потерял бдительность. Ну, почему бы перед уроком не проверить подсобку для учебной литературы? «Глупо, мистер Питтон, очень глупо», — прищурился инспектор. «Вам проблем в жизни мало? Наркоманите, на овиум подсели. На кой черт вам химическая кода?» Он оглядел мое вспотевшее лицо и добавил. «Про ваши договорные бои я вообще молчу». «Очень неосмотрительно!» «Не понимаю, о чем вы, инспектор», — ответил я ему. «Какие бои, какой овиум?» «То, что вы два месяца у Рика не появляетесь и заделались стажером, не означает, что вы избавились от дурной репутации. А еще мне нашептали, что вас в последнее время ломает. Хм, дозу овиума повышаете!» — Вы ж сдохнете скоро, мистер Питон, если не слезете с таблеток. Зачем столько страданий из-за химического «кодо»? Я не пойму. Инспектор скривил брезгливую мину. Закон обязывал произносить слово «кодо», а уж тем более «овиум», пренебрежительно и желательно при этом скорчить гримасу омерзения, потому что все, что попадало под запрет списка чистых, подлежало клеймить позором и называть нелегальным. Меня стало быть так и обозначат в документах дела. Рэй Ганс Питон, двадцать два года, холост, стажер третьей гимназии города Ленсом, участник нелегальных боев в подвале у Рика, овиумозависимый, зависимый, не принадлежит ни к одной из тотемных структур, ни к одному из благородных родов. В нарушении списка чистых замечен не был до сегодняшнего дня. Откройте чемодан, мистер Питон. — велел инспектор и кивком указал на мой учительский стол. «Мы знаем, что вы прячете его там, под столом». «Давайте сами откроем, сэр», — предложил один из подручных инспектора. Но тот гаркнул. «Чемодан не трогать! На нем может быть сильфовая печать, трансмутационная пыль или еще какая дрянь. Вы имеете дело с овиумным ловкачом, придурки!» Инспектор не сводил с меня глаз, а ствол его питбуля продолжал упираться мне в лоб, не давая ни единого шанса для перехода к обороне. И я отлично знал, с кем имею дело. Если дернусь, инспектор вышибет мне мозги без особых сожалений, даже не моргнув глазом. «Откройте чемодан, мистер Питон, снова потребовал он. «Покажите нам свои вещи». «Если в них нет ничего запрещенного списком чистых, то мы отпустим вас с извинениями». Я прищурился. «Дождешься от вас как же?» «Вы утверждаете, что у вас нет запрещенных вещей в чемодане, мистер Питон? «У меня и чемодана-то нет, Сельдо». Но с Дрижан Жермеса раздулись, в глазах сверкнула угроза. Он еще сильнее вдавил ствол Питбуля мне в лоб. «Я вам не друг и не родственник». — прошипел он. — Я старше вас на сорок лет, и не стоит называть меня по имени. Я таких наглых сосунков, как вы, ем десятками на обед, мистер Питон! Меня аж передернуло, и этот-то даже. Но стоило мне вздрогнуть, как трое полицейских вскинули ружья и взяли меня на мушку. — Черт! И как мне теперь выкручиваться? Всех четверых сразу я вряд ли одолею. Быстрее они превратят меня в решето. Жан-Жермес недурно подготовился. Хитро отвлек меня на подстраховал подстраховался бригадой вооруженных парней, а теперь еще и ствол к голове прижал так, что не двинуться. «Откройте чемодан!» — процедил он. «Почему вы так яростно среагировали на слова вашего ученика Юджина Хигенса? Вы собирались убить его, это очевидно. Вы хотели убрать свидетеля. Он видел, как вы употребляли «Овиум», «Если я найду в вашем чемодане хоть одну дозу...» От злости старик поджал тонкие мятые губы так, что они почти исчезли. «Что насчет Хиггинса, то это был воспитательный процесс», — ответил я, одним глазом оглядев присутствующих. Кроме засранца Хиггинса, тот замер у стены подальше от меня и изредка всхлипывал. После недолгой паузы я добавил. «И вообще, господа, кто-нибудь объяснит мне, что такое овиум?» вы очень наглый тип в таком ключе я о вас и наслышан мистер питон поморщился инспектор но вам это не поможет я тоже поморщился копируя его манеру знаете очень неуютно когда тебя держат на мушке опустите оружие тогда и поговорим инспектор сделал еле заметный жест левой рукой и полицейские опустили ружья но один ствол все же остался наготове Питбуль самого Жан-Жермеса. Старик не собирался верить мне на слово. Оно и понятно. Мало ли чего можно ожидать от овиумного наркомана. Инспектор отступил на полшага назад. Я кивнул ему, стараясь оставаться спокойным, хотя и понимал прекрасно. Скрыть то, что сижу на овиуме, становится все сложнее. Опытный человек догадается, ведь все признаки на лицо: Обильное потоотделение, голубоватый оттенок глазных белков — постоянная жажда и заторможенные реакции, больше похожие на равнодушие. Да, все это и у меня было. Но от химического кода так просто не отказываются. Оно давало отличные возможности для заработка. Вот и я однажды взялся делать деньги. Думал, достану немного овиума, приму, временно получу силы инфира, попробую мутировать пару полудрагоценных побрикушек и сбыть на рынке нищих. Достал, принял, мутировал, сбыл. Потом еще мутировал и еще сбыл, и не смог себя остановить, хотя знал, что все это наказуемо. Да и некоторые ингредиенты для мутации приходилось искать с большим риском. Ведь если напоришься на подсадных уток или поймают за руку прямо в лаборатории, готовься минимум к двадцатилетнему летнему тюремному сроку. И ведь полтора года никаких проблем, все тихо и спокойно. Я расслабился, крепко подсел на овиум, увлекся процессом мутации, наладил поставки и... Вот, бестолковый недоросль заподозрил во мне овиумного наркомана и с радостью слил обо мне информацию. И не абы кому, а самому Тильдо жан Жермесу, инспектору с железной хваткой и чутьем на зависимых. Этот старик, если уж вцепится, то не отпустит, пока не добьется казни. «Хорошо, инспектор. Но вы обещали извиниться». Под дулом питбуля я сделал шаг к учительскому столу и заглянул под крышку. «Хм, странно. Мне кажется, до вашего прихода здесь ничего не было. Наверное, коллега оставил». Пожав плечами, я вынул чемоданчик из дорогой крокодиловой кожи с резной ручкой и слоновой кости и поставил его на стол. Подобные чемоданы обычно берут с собой зажиточные граждане Ленсама, когда отправляются в недалекое путешествие на поезде. Я себя к таковым, конечно, не причислял. Да, чемодан был дорогой. И да, это был мой чемодан. Хиггинс не лгал. Без него я не отправлялся даже обедать. Везде носил его с собой, а когда ложился спать, то клал его рядом с подушкой, а сверху него ружье и специальную трещотку, сделанную уже давно почившим черным волхвом и проданную мне в одной из подворотен по заоблачной цене. Я никому не позволял притрагиваться к своему чемодану. И сейчас не позволю. Пусть лучше отрубят мне руку. «Нет тут никакой защиты, инспектор. Сами посмотрите, все чисто». Я провел ладонью по бокам чемодана и звучно хлопнул по крышке. Один из полицейских вздрогнул и снова взял меня на мушку. Жан-Жермес продолжал наблюдать. Я покачал головой и улыбнулся, заставляя его задержать взгляд на моем лице. Теперь у меня оставался лишь один вариант спасения, и он всегда был на готове, где бы меня черти не носили. Я молниеносно вынул из кармана брюк пузырек с темной вязкой жидкостью и бросил себе под ноги. Последовал скрежет, потом смачный хлопок, уши заложило от взрыва черных молний, и тут же прогремел выстрел. В раскрывшуюся у моих ног яму портал я успел швырнуть только чемодан, и в то же мгновение меня сшибла пуля револьвера. Я повалился на бок, с грохотом уронив за собой стул. Правое бедро взорвалось болью, и я зажмурился на пару секунд, даже забыв, где нахожусь. Кабинет заполонили пороховой дым, вонь и жар открывшегося портала. Запах взорвавшейся смеси стоял чудовищный. Такое ощущение, что прорвало канализацию сразу всего городского квартала. У меня оставалось еще секунд пять до закрытия портала, и с таким ранением я бы смог до него добраться. Успел бы, пока полицейские сбиты с толку взрывом. Но черт, пуля! Пуля, что вошла в мое бедро!» Боль от нее оказалась настолько сильной, чудовищно сильной, такой, что помутилось сознание. Нижнюю половину тела парализовало, и сил хватило лишь на то, чтобы коротко с хрипом вдохнуть и приоткрыть глаза. Перед носом мелькнули грубые ботинки инспектора, вымазанные черной ваксой, а потом я услышал его голос. — У меня приказ взять тебя живым, Питон. Желательно с пулей в теле. Именно с этой пулей. Но, будь моя воля, я бы с удовольствием пустил ее тебе в лоб, потому что твое место только в аду. Он помолчал и добавил шепотом. — И там тебя уже ждут, Рэй.